кровавые слёзы скучающей матки. Он подлый, он может атаковать практически везде. Стоит назвать органы, в специализированной литературе наверняка будут случаи, когда он наблюдался также и в нём. Он может вызвать хроническую, невыносимую, трудно унимаемую боль или способствовать бесплодию. Он может привести к порезу конечностей, судорогам и кишечной непроходимости. Пневмоторакс или респираторное кровотечение — пустяк для него. Перфорация толстой кишки? Почему бы и нет? Очаги в поджелудочной железе, желчном пузыре, печени или перикарде? Нет проблем. Более того, вопреки распространенному мнению, он не ограничивается только женщинами. И нет проблем. Не ограничивается также людьми в так называемом репродуктивном возрасте. Зафиксированы случаи, когда он возник уже в период развития плода. Нет, мы не говорим о каком-либо раке. Это было бы слишком очевидно. Вы точно знаете, что рак способен развиваться везде. Речь идёт о совершенно другом заболевании, которое часто считают банальным и де-факто безвредным эндометриозе. Вы думаете, я преувеличиваю? Ха. Это может звучать так, потому что эндометриоз, как правило, воспринимается как какой-то там бабский вздор. Вы забеременеете, и всё пройдёт. Называть такой подход несправедливым или непрофессиональным это эвфемизм. Упрёк на самом деле незаслуженно добрый и деликатный. И дело даже не в том, что пациентка не приходит к специалисту за советом о её репродуктивных планах. Эндометриоз является важной проблемой. И, к сожалению, не редкой, а его лечение беременностью это вовсе не лечение. Есть проблемы со здоровьем, которые, как считается, могут устранить беременность, и женщины действительно к ней стремятся. Но эндометриоз не тот случай. Иногда она может, конечно, обычно временно облегчить симптомы, а иногда нет. Иногда даже усугубляет их. Что означают «слёзы» в заголовке? Возможно, вам приходилось слышать старую шутку о менструации, что это кровавые слёзы матки, тоскующие по ребёнку. Скорее всего, эту шутку пустили на курсах по подготовке к браку, известных своим подходом к репродуктивному здоровью. Что тут сказать? Можно романтизировать своё видение циклических изменений в слизистой оболочке матки, происходящих под наблюдением половых гормонов. Почему бы и нет? Только зачем? Тем более, что это может привести к неожиданным последствиям. И что делать с этим прекрасным, трогательным, возможно, с определённой целью, видением, когда позже дойдёт до трудного объяснения, почему же это? Ах, почему? Та несчастная, тоскующая матка рыдает в лёгких. Как это в лёгких, спросите вы? Да вот как-то так. Трудно поверить. Это не норма для того, что обычно ассоциируется с эндометриозом, но это случается. И хотя это довольно редкие случаи, но они вовсе не единичны. Так, история одной 29-летней девушки описана в европейском журнале медицинских исследований. Каждый месяц вместе с менструацией появлялось неприятное кровохарканье. Это не было связано с какой-то существенной кровопотерей. Вначале только около 10 мл и немного сгустков. Продолжалось около недели, заканчивалось с прекращением месячных кровотечений. Первоначально безуспешно пролеченная, какой сюрприз от туберкулёза. Женщина в конце концов кровохарканье довольно чётко связано с туберкулёзом. Со временем начала жаловаться на усиление кровотечения и одышку, что в итоге привело её в больницу. Мы уже знаем, что с ней что-то не так. Не без причины же она появляется в сюжете об эндометриозе. В её случае болезнь обосновалась в левом лёгком, и проблемы со здоровьем были наконец решены путём удаления фрагмента изменённой доли. И нет, периодическое кровотечение из дыхательных путей не единственное, что может помешать жизни женщины, страдающей от эндометриоза. Подсказкой может быть одышка, которая усиливает кровотечение у пациента. Как насчет рецидивирующего пневмоторакса, например? В своем определении пневмоторакс включает ситуации, в которых воздух попадает в плевральную полость. При нормальных физиологических условиях в плевральной полости, то есть в пространстве между грудной клеткой, покрытой плевральным листком, и висцеральным плевральным листком лёгких у здорового человека, есть только небольшое, около 0,3 мл на килограмм массы тела количество жидкости, которое облегчает движение лёгкого относительно груди. Однако иногда при дыхательных движениях Что повреждения лёгких или нарушения непрерывности стенки грудной клетки или диафрагмы, воздух попадает в это плотно закрытое пространство. Как же может навредить такой пустяк, как немного воздуха, спросите вы. Иногда действительно никак. Небольшой пневмоторакс сможет ускользнуть от внимания пострадавшего. Большой опасен для жизни. В конце концов, воздух, который выталкивается в плевральную полость, не только вызывает повышенное давление на сам орган, но также, или, скорее всего, прежде всего, устраняет отрицательное давление в полости, иногда даже вызывая коллапс лёгкого, пневмоторакс. И это не очень приятно. Боль в груди, одышка, кашель, чувство давления. И что общего это эмфизема? за воздуховывание имеет с эндометриозом. Довольно много, чтобы зарезервировать особое место в медицинской литературе для пневмоторокса, также называемого катаменоиальным. От катаменоум, что означает менструацию, редко встречается в польскоязычной литературе. Это нераспространённое заболевание. потому что эндометриоз грудной клетки вообще не распространён, но оно считается одним из наиболее частых проявлений именно такой локализации заболеваний, и в то же время, причиной примерно 3-6% случаев спонтанного нетраматического пневмоторакса у менструирующих женщин. Эндометриоз может способствовать этому состоянию различными способами. Это могут быть очаги болезни в плевре. могут в диафрагме, ограничивающей плевральную полость снизу. Наконец, причиной могут быть узелки эндометрия в самой паренхиме лёгких, проникшие через плевру. Наиболее распространённым ответом является хирургическое вмешательство. Наиболее распространённым осложнением рецидив. Главное понять, в чём проблема, то есть правильно её диагностировать. Вот именно диагностировать. Но чтобы что-то диагностировать, нужно знать, что болезнь существует. Как она выглядит и как она проявляется? Легко говорить, что эндометриоз то, эндометриоз всё. Что это кровотечение, что месячный цикл. Но что такое эндометриоз на самом деле? Само определение, в принципе, довольно банально. Наличие слизистой оболочки матки, то есть эндометрия, где-либо ещё. утенице начинается сразу же за пределами этого определения. Потому что где-нибудь ещё, кроме слизистой оболочки самой полости матки или вне её. Вопреки видимости, это не лишённое смысла размышление. Существует такая вещь, как аденомиоз, называемый уже скорее исторически внутренним эндометриозом, при котором небольшие островки эндометрия обнаруживаются в глубинных мышечного слоя стенки органа, то есть в стенке самой матки. И, как правило, считается, что несмотря на многочисленные сходства, аденомиоз не является разновидностью эндометриоза. Таким образом, эндометриоз может существовать вне матки. Если сказать только, что за пределами матки существуют очаги функционального эндометрия, это будет звучать загадочно для людей, не имеющих медицинского образования. В конце концов, это не так много, скажет большинству людей. Верно? Для пояснения, мы ищем вне органа островки, содержащие по крайней мере две из следующих структур, которые мы ожидаем увидеть в нормальной слизистой оболочке эндометрия. эндометриальные железы, высланные одним слоем эпителиальных клеток, и типичную для эндометрия строму, фибробластоподобные клетки, которые в течение менструального цикла превращаются из малодифференцированных, юнных, в зрелые клетки, наполненные кровью, то есть гемосидерофаги, пожирающие кровь. В конце концов здоровая эндометрия отслаивается и регулярно кровоточит. Было бы здорово обнаружить полный набор вышеперечисленных составляющих, но в итоге двух кусочков в головоломке достаточно. Третий, в таких ситуациях, обычно можно найти где-то глубоко, если вы будете резать материал достаточно долго и терпеливо, достигая более глубоких слоёв, взятых на исследование фрагментов ткани, затопленных в парафине. Как строма, так и эндометриальные железы состоят из чувствительных к половому гормону клеток, что отчасти объясняет появление вспышек заболевания. Считается, что эндометриоз является проблемой, затрагивающей около 10-15% женщин с менструацией, по сообщениям около 180 млн женщин во всём мире. Этот процент значительно возрастает, когда мы обратим внимание на женщин борящихся с нарушениями фертильности. Мы обнаруживаем эндометриоз у сашу половины женщин, страдающих бесплодием или так называемой субфертильностью. Если мы хотим сузить эту группу ещё больше, нет проблем. Давайте возьмём только женщин с синдромом хронической тазовой боли. Термин звучит очень профессионально, но смысл прост. Он подразумевает постоянную, продолжающуюся не менее полугода Боль в этой области. У мужчин частой причиной будет простатит. У женщин почти в 9 случаях из 10 мы будем искать именно эндометриоз. У нас множество явлений и состояний благоприятствующих болезни. Женщины, которые начали менструировать раньше, чаще заболевают. Чаще это те, у кого обильное кровотечение, те, у кого более короткий месячный цикл и те, кто ещё не родили. Некоторый защитный эффект, по-видимому, оказывает физическая нагрузка, хотя это не касается веса. Низкий ИМТ, индекс массы тела, часть источников также включает факторы риска. Некоторые оральная гормональная контрацепция. Семейные тенденции ясны. Твоя мама, слушатель, страдала от эндометриоза. Что ж, риск, что и ты заболеешь, возрастает в целых 10 раз. Чем тяжелее, она болела тем, вероятно, выше риск. К сожалению, мы ничего не можем с этим поделать. К малообнадёживающему осознанию того, что заболевание является распространённым, добавляются также неприятные диагностические трудности. Иногда проходит много лет между появлением первых симптомов и окончательным диагнозом. Иногда это 3-4 года, иногда дюжина или около того. Несколько лет обременённых болезнью с которой трудно сделать что-то конкретное. И нет, это не только в Польше, это международная проблема. Просто диагностика может быть сложной и проблемной. Впрочем, с пониманием в медицинских кругах тоже бывает по-разному, как я уже подчёркивала ранее. Кроме того, недуги охотно имитируют различные другие проблемы со здоровьем, и окончательная дифференциация возможна только под микроскопом. То, что никто не ожидал эндометриоза в лёгких, это неудивительно. Хуже того, это также происходит и с более типичными местами для заболевания, к которым мы причисляем яичники и маточные трубы, крестцово-маточные связки, соединяющие заднюю стенку шейки матки с прямой кишкой и крестцом, область брюшины. с особым акцентом на то, что выстилает дуглосовое пространство, то есть прямокишечно-маточные углубления, расположенные именно там, куда указывает название, а также всё, что находится в малом тазу, от стенки мочевого пузыря до кишечной или брюшной стенок. Это разнообразие также проявляется во множестве симптомов, иногда полезных при диагностике, иногда совсем наоборот. Во всех этих местах островки слизистой оболочки микроскопически имитируют обычный эндометрий. Но я уже говорила, что эндометриоз — это подлая зараза. Метафорически, конечно, речь здесь не идет о заразности. На самом деле, внематочный эндометрий только притворяется обычным. Исследования показывают многочисленные различия на молекулярном уровне между ним и обычной эндометрией. эутопической, то есть правильно локализованной слизистой оболочкой. Мы также знаем, что, вероятно, из-за этих молекулярных различий необычная слизистая оболочка функционирует несколько иначе, поэтому не всегда готова реагировать на лечение так, как в стандартной эндометрии. Кажется, что он отвечает на гормональные стимулы, но не обязательно идентично. Экспрессия генов, ответственных за рецепторы эстрогена и прогестерона, изменяясь, локально влияет и на активность фермента, ароматазы, ответственного за повышение концентрации эстрадиола. Мы имеем дело не только с неправильно размещенным эндометрием, но и с тканями, которые сильно гормонально дисрегулируемы, и, что еще хуже, воспалены постоянно. И ткани, измененные таким образом, Они тут не варятся в собственном соку. Напротив, они активно делятся своими проблемами со всем миром, выделяя различные провоспалительные вещества, называемые цитокинами. Зачем же в конечном итоге страдать в одиночестве? Результатом является сращивание и фиброз, разрастание, а также упомянутая боль. Провоспалительные цитокины, вырабатываемые в избытке, и фактор роста Также может вызывать болезненность не только локально, а имеет гораздо более широкое влияние. Не только сами изменённые области иннервируются более интенсивно, а они действительно это делают. Речь шла о факторе роста, верно? Длительный контакт с таким биохимическим коктейлем дополнительно чрезмерно сенсибилизирует как местные нервные окончания. Состояние, называемое висцеральной гипералгезией, так и области центральной нервной системы, которые сообщают о боли. Сверхстимулированные нервы и хроническое воспаление изменяют то, как пациент чувствует боль, делая ее более интенсивной и продолжительной. Что еще хуже, такие боли иногда не проходят даже после хирургического вмешательства и удаления тканей, пораженных эндометриозом. Да, иногда у пациентов в качестве сувенира Остаётся фантомная боль после эндометриоза, которого больше нет. Отсюда, к сожалению, многочисленные повторные операции и терапевтические неудачи. Чтобы предотвратить подобные положения дел или, по крайней мере, минимизировать риск, подчёркивается необходимость как можно скорее начать лечение. Ха. Если бы это ещё было так просто. Особенно в свете широко распространенного убеждения, что боль во время менструации является стандартом, и с этим ничего нельзя поделать. И следующего за ним — игнорирование боли всеми, от женщин до врачей. А лабораторные тесты, даже знаменитый маркер CA-125, не сильно помогают. К счастью, симптомы иногда очевидны. Так будет, например, при эндометриозе яичником, частом... считается самой распространённой формой эндометриоза в целом и нередко довольно выраженным. Иногда, конечно, едва заметный и скрытый в виде мелких очагов эндометриоз яичников в своей классической форме принимает вид кистозной опухоли эндометриомы, называемой по своему густому, полужидкому, кровинистому содержимому шоколадной кистой. Хотя такие опухоли обычно не превышают в диаметре 20 см, существуют также настоящие гиганты. Цисты эндометрия, достигающие почти 30 см, весом более 5 кг, наполненные литрами полужидкого шоколада Нота Бенне. Это один из любимых в учебной литературе примеров патологических кулинарных ассоциаций. Так что да, шоколадные кисты легко отлавливаются в исследованиях. Хуже с небольшими очагами, расположенными на поверхности брюшины или чуть ниже её, которыми может быть усеян весь малый таз, а иногда и вся брюшная полость. Ещё хуже с глубоким инфильтрующим эндометриозом. DIE, deep infiltrating endometriosis. Узлами и узелками, глубоко внедрёнными на 5 мм и глубже. В поверхность брюшины, посреди сплетения связок и в стенках органов, часто скрытых между сращиваниями и фиброзом. Как всё это найти? Полезны будут и ультразвук, и магнитно-резонансная томография МРТ, но лапароскопия остаётся золотым стандартом в диагностике эндометриоза. Нужно просто осмотреться и найти подозрительную кровь или коричневые пятна для изучения. Потом всё уже в руках патологов, если патологи согласны с первоначальным диагнозом хирургов. В конце концов, будет удаление всего, что доступно из вовлечённых тканей и органов. Но ведь это не всегда возможно, это не всегда того стоит, и последствия не всегда будут удовлетворительными. Болезнь любит возвращаться. Рецидивы после лапароскопического удаления шоколадных кист наблюдаются у трети пациентов. Поэтому можно попытаться смягчить симптомы главным образом с помощью различных видов гормональной терапии. Я упомянула дополнительные симптомы, потенциально полезные для выявления источников проблем. Они будут разными в зависимости от того, где находится поражение. Таким образом, регулярное ежемесячное кровохарканье пациентки, с которой мы начали, было бы полезно при условии, что кто-то смог бы связать циклическое кровохарканье с потенциальным источником проблемы. В случае локализации островков эндометрия в мочевом пузыре, также полезной оказалась бы гематурия. Очевидная жаждущая беременности матка не только плачет, но и, pardon le mot, pisset кровавыми слезами или даже хм, достаточно сказать, что островки в стенке прямой кишки могут приводить к кровавому стулу. Экзотические заболевания, такие как хроническая тошнота или рецидивирующая рвота с последующей менструацией, также могут быть полезны. Опять же, как и в случае с пневмотораксом, существует особая диагностическая категория. Катаменоальная CVS, где аббревиатура расшифровывается как английская Chronic Vomiting Syndrome, синдром хронической рвоты или Cyclic Vomiting Syndrome. Синдром циклической рвоты при желудочно-кишечном эндометриозе. Но на самом деле все странные, но регулярные и перименструальные симптомы являются подозрительными. Боли в леипорез ноги? Очаг эндометриоза может сдавливать седалищный нерв, а ещё хуже, он может глубоко врезаться в оболочку нерва. В медицинской литературе описаны такие случаи. Носовое кровотечение? Конечно, в литературе отмечается эндометриоз, слизистые оболочки носа. Хотя матка с кровавыми соплеме уже не звучит романтично или трогательно. Циклическое кровотечение из пупка также не вызовет возвышенных чувств. В самом начале истории я говорила об эндометриозе мозга. Верно? Ха. Поражается тут и мозг, и мозжечок, хотя ни головная боль, ни нарушение равновесия, ни судороги Не сработали бы как диагностические подсказки, слишком часто они являются симптомами проблем совершенно другой природы. Некоторые неясности остаются, когда речь заходит о причинах такого большого потенциала маточных хряแดний. Существует несколько концепций эндометриоза, которые не исключают друг друга, а скорее дополняют. Да, разные пути, ведущие к схожим результатам. Чаще всего говорят о концепции регургитации, движение жидкости в противоположном по сравнению с обычным направлением, так называемой ретроградной менструации, идеи восходящие к 20-м годам XX 20 -го века. Так вот, ретроградный отток содержимого полости матки через фалопиевы трубы, открытые в брюшную полость, В конце концов, фоллопиевы трубы заканчиваются такими воронками, способствовал бы имплантации эндометрия в местах, не предназначенных для этого. Идея долгое время игнорировалась, а спустя десятилетия восторжествовала, когда во время операции можно было наблюдать у пациентки, значавшей се менструации, кровь, сочащуюся из маточной трубы. Это хорошая идея, но она оставляет некоторые сомнения. Во-первых, такое явление не является редкостью, и тем не менее, эндометриоз в конечном итоге развивается только у определённого процента людей, встретившихся с ним. Но пусть будет. Это можно объяснить иммунологией. Эффективная иммунная система, как и в случае опухолей, очистит от нежелательных гостей. Мы также можем говорить о семейных тенденциях и генетике. Во-вторых, и что ещё более важно, она не объясняет Некоторые места, где встречается эндометриоз. Нет шансов, что содержимое полости матки отступающей к брюшной полости достигнет мозга. Это также не объясняет возникновение заболевания у людей, не менструирующих из-за возраста и пола. Некоторые из необычных мест, не самые эксцентричные, но чрезвычайно распространённые, объясняются прямым проникновением несчастной слизистой в новое место. Это то, с чем мы имеем дело в нашей работе каждый день. Атрогенная, связанная с медицинской деятельностью имплантация эндометрия, когда во время затрагивающих его процедур слизистая оболочка имплантируется где-то по пути. Отсюда очаги эндометриоза в кожных и подкожных рубцах после кесарева сечения. Однако для распространения заболевания не обязательно нужен медицинский нож. В редких случаях он также может происходить подобно распространению рака через кровь и лимфатические сосуды, что было подтверждено не только наблюдениями, но и экспериментально, вызывая лёгочный эндометриоз у кроликов, которые ранее получали внутривенно ткани эндометрия. Последующие работы объясняют эндометриоз издержками развития. Они как раз видят возможность развития заболеваний совершенно независимой от менструации. Очаги могут возникать как из совершенно первичных клеток, так называемых предшественников, так и из неправильно распределённых остатков протоков Мюллера, из которых на эмбриональной стадии развиваются фаллопиевы трубы, матка и верхняя часть влагалища. У мужчин обычно протоки должны исчезнуть. Также постулируется, что ткани, формирующие лёгкие или грудную стенку, могут трансформироваться непосредственно в ткани, формирующие эндометрий, под влиянием гормонов и других факторов. Подобные преобразования одной ткани в другую называются метаплазией, и это не является сенсацией для организма. Это происходит с плоским эпителием пищевода, который под раздражающим воздействием желудочного сока превращается в цилиндрический эпителий, так называемый пищевод Баррета. Это бывает с железистым эпителем шейки матки из-за раздражения, переходящим в плоские многослойные эпители. Наконец, это имеет место, например, с очагами разрушения кости, иногда сопровождающими различные воспалительные или дегенеративные заболевания. Обе эти версии событий могут потенциально объяснить как случаи эндометриоза, выявленные на стадии плода, так и эндометриоз у мужчин. Да. Да. Эндометриоз — это болезнь в основном женская, но не исключительно. Вы вправе удивляться, конечно. Я также была удивлена, когда столкнулась с мужским эндометриозом во время подготовки к экзамену по специальности. Ну, а откуда бы быть эндометриозу у нетранссексуального мужчины? Ну, это либо из последствий внутриутробного развития, либо из метапластических очагов или первичных клеток предшественников. Такие последствия внутриутробного развития, которые иногда приводят к появлению рудиментарных органов, сами по себе были бы интересным материалом для отдельной главы. Например, простатическая трубка, которая является мужским эквивалентом влагалища, может даже образовывать опухоли у мужчин. Да, вы правильно понимаете, речь идёт о мужском раке влагалища. Но давайте вернёмся к эндометриозу. У мужчин как правило, проходящих гормональную терапию по разным причинам, уже описан эндометриоз брюшной стенки, мочевого пузыря, семи выбрасывающего протока и даже простаты, вместе со всем багажом неприятностей, сопровождающих болезнь. Подумайте об этом, когда кто-то попытается сказать вам, что эндометриоз является тривиальным, простым и безвредным заболеванием и что он пройдет, когда вы забеременеете.